Глупое высокомерие и чванство, сильно ронявшее этих людей в глазах коренных обитателей ледовитого побережья, представляло с их племенным отличием. Но вот, оказывается, есть среди них совершенно нормальные люди, с нормальным отношением к любому человеку, как к своему собрату. Глава двадцать четвертая Сундбек и сам Амундсен с самым серьезным видом сказали Каготу, что поиски конечного большого числа — это абсурд. Но он не поверил им. Конечно, Кагот понимал, что его знания не идут ни в какое сравнение со знаниями тех, которые учились грамоте и счету долгие годы. Но почему-то ему казалось... то до них либо не дошёл смысл магической силы конечного большого числа, либо они сознательно скрывают его. Может быть, именно знанием такого числа и объясняется удача этих людей, их удивительное умение мастерить и изобретать. Всё чаще, как год боролся с желанием бросить дела, вернуться к тетради, писать, писать цифры подкрадываясь к магическому числу. После случая с завтраком, когод постарался и приготовил хороший и разнообразный обед, и все за столом выразили вслух своё одобрение. Для маленькой Айнаны Сундбек соорудил специальный высокий стул. Он же выточил на токарном станке из моржовой кости крохотную ложечку, вилочку, и украшенное резьбой кольцо для салфетки. Когда Айнана садилась за стол, и ей подвязывали под подбородком цветную салфетку, у отца замирало сердце от любви и нежности. Самой Айнане казалось, что все эти бородатые, говорящие на незнакомом языке, шумные и большие люди, играют с ней, и она вела себя соответственно. играя вместе с ними в долгую многодневную игру пыталась есть с помощью ложки и вилки гуляла по заснеженной палубе каталась на санках по специально положенной обледенелой доске рядом с трапом день кончался мытьём в большом оцинкованном корыте когда наступил очередной час урока как год вдруг сказался он забегу Может быть, не будем считать. Почему? Смысла не вижу. Да? Удивился Сунбик. Мы всё складываем и вычитаем, решаем разные задачи, от до главного добраться никак не можем, сказал Кагод. А что вы имеете в виду под этим главным? спросил Сунбик. Самое большое конечное число, тихо сказал Кагод. Зумберг тяжело и глубоко вздохнул. Все сидящие в кружке компании насторожились. Я уже вам говорил, как год, что самого большого конечного числа не существует. Но вы же сами в самом начале обучения говорили, что число это суть обозначения количества окружающих нас предметов, напомнил Кагот. А предметы имеют конечное число, Всё имеет конец. Я подумал, что и комары, когда-то кончаются точно так же. Если вы идёте по песчаному берегу, песок где-то кончается, и вы упираетесь в гальку или в валуны, или же в тундру, шерсть на ледяной шкуре, и даже звёзды можно сосчитать, если взяться, как следует.